Гертруда Эллеон. Годы жизни: с 1918 по 1999. Биохимик. Гертруда Бел Эллеон никогда не забывала о людях, которых потеряла. Её дедушка умер от рака желудка, когда она была подростком. возлюбленный от неожиданного инфекционного заболевания сердца. Пациентка от лейкоза, мать от рака шейки матки. Их смерть причинила Гертруде огромную боль, от которой она не пыталась избавиться. Утраты служили постоянным напоминанием о том, что от каждого синтезированного лекарства может зависеть чья-то жизнь. По её признанию, смерть дедушки стала поворотным моментом. Это словно был сигнал. С этой болезнью ты будешь бороться. Я просто перестала думать о чём-либо другом. Всё случилось вот так, внезапно. Элайон ясно видела цель, но путь в сферу фармакологических исследований оказался запутанным. Первой проблемой стали деньги для обучения и получения научной степени в области химии. Она подала заявление в 15 учебных заведений. Но ни одна магистратура не предложила ей финансовой поддержки. Во время Великой депрессии все гранты на обучение доставались мужчинам. То же самое творилось на рынке труда. Один работодатель беспокоился, что Эллен станет отвлекающим фактором в лаборатории, где не было ни одной женщины. Чтобы быть ближе к своей любимой химии, Эллен перепробовала множество вариантов. Она записалась в школу секретарьш. и преподавала биохимию будущим медсёстрам. Познакомившись на вечеринке с химиком, предложила работать на него бесплатно. Постепенно она наскребла денег на один год обучения в магистратуре Нью-Йоркского университета. Первая штатная должность Эллойон в лаборатории была связана с контролем качества в сети продовольственных магазинов. Она проверяла кислотность маринадов и свежесть специй. Гертруда взяла от этой должности всё, что могла, и уволилась, сообщив руководителю: "Я научилась всему, чему вы должны были меня научить, и мне здесь больше нечего делать". Её отец обратил внимание на рекламу компании Barrow's Welcome на флаконе с пилюлями и предложил ей попробовать устроиться туда работать. Благо, компания находилась поблизости. в Нью-Йоркском округе Вестчестер, всего в 13 км от дома. В Бароус Велком учёные получали деньги для поиска медикаментозных решений любых медицинских проблем по собственному выбору. Гертруде повезло на собеседовании. Компанию ей составил биохимик Джордж Хитчинс, работавший над теми же задачами, за которые хотела взяться она. В 1944 году Эллайон получила работу у Хитчинкса, интересовавшегося не только разработкой лекарств, но и методами проведения исследований, принятых в медицинском научном сообществе. Нормой был метод проб и ошибок, но Хитчинкс считал, что это всё равно что искать чёрную кошку в тёмной комнате. Почему бы не узнавать о новых лекарствах научным путём? включающим результаты смежных областей, например, знание того, как растут клетки. Хитчинс поручил Эллеон исследовать аденин и гуанин, так называемые пуриновые основания нуклеиновой кислоты, то есть А и Г в АТЦГ, в строительных блоках ДНК. К клеткам, в том числе опухолям, нуклеиновой кислоты нужны для деления. Поэтому Хиддингс решил, что глубоко изучив эти кислоты, его команда сможет создать биохимический гаечный ключ, с помощью которого перекроет путь распространения болезни. Воодушевленная Эллойон засиживалась в лаборатории до поздна, проводила в ней выходные и увлеченно ставила эксперименты. Даже когда полы раскалялись до 60 градусов из-за работы фабрики сухого детского питания этажом ниже. Она так любила свою работу, что когда решила ненадолго от неё отдохнуть и провести выходные дома, её мать забеспокоилась, не случилось ли чего. Эллаён была на своём месте, разбираясь в сложностях исследований по органической химии, биохимии, фармакологии, иммунологии и вирусологии. Тем не менее, у неё всё ещё не было научной степени. Какое-то время она посещала подготовительные занятия в свободное время, но это кончилось тем, что её выдали из программы. Работаете над диссертацией полноценно или вы метаетесь? заявил декан. Эллаён предпочла работу в высшем образовании. Нет уж, работу я не брошу, ответила Анна. Я знаю, чего хочу, и буду заниматься этим. Эллион так и не окончила докторантуру, но университет Джорджа Вашингтона присвоил ей почётную степень. Эллион оставалась в лаборатории просто потому, что получала очень много удовольствия и добивалась очень большого успеха, ведя битву с болезнями, которые нас убивают. Познакомимся с её достижениями за 1950 год. Эллион синтезировала два эффективных противораковых препарата. Помните, мы говорили о пуриновых основаниях. Так вот, она синтезировала диаминопурин. Соединение, использовавшее их для прерывания процесса образования лейкозных клеток. На животных диаминопурин оказывал настолько поразительное воздействие, Что в мемориальном госпитале Слоу на Киттеринга в Нью-Йорке рискнули опробовать препарат на двух тяжело больных лейкозом. Одна пациентка поправилась и так преобразилась, что врачи усомнились, был ли у нее вообще лейкоз. Она перестала принимать лекарства, вышла замуж и родила ребенка. Элла Йон создала и другое соединение, повышающее ожидаемую продолжительность жизни у больных лейкозом. Оба препарата стали крупным прорывом в лечении онкологических заболеваний, но их эффективность оказалась ограниченной. Через 2 года после окончания лечения новым препаратом у новоявленной мамы случился рецидив, из-за чего она умерла. И для Эллойон это стало страшным ударом. Даже по прошествии десятилетий она не могла вспоминать об этом без слёз. В последующие годы Эллион открывала для себя новые области исследования заболеваний и словно приглашала остальной мир заняться ими. В начале 1950-х годов она первой в мире начала изучать метаболизм лекарственных веществ. Что касается двух вышеописанных препаратов от рака, то её работа вызвала новый мощный всплеск исследований по борьбе с лейкозом. В 1978 году Эллеон и её коллеги заставили учёных полностью пересмотреть существующие представления о вирусах. По мнению учёных, противовирусные препараты не отличались особой избирательностью действия. Считалось, что они могут нападать не только на поражённую вирусом ДНК, но и на ДНК здоровых клеток. Однако исследование Эллеон стало многообещающим стартом, когда она отправила первые образцы в лабораторию на проверку. То получила обнадеживающий ответ. Это лучшее, что мы видели. Вещество активно одновременно против вируса простого герпеса и опоясывающего герпеса, тоже, что и опоясывающий лишай. 4 года Эллейон и её команда совершенствовали соединение, повышая его эффективность и уточняя, как оно перерабатывается в организме. В чём секрет успеха? Элла и он с коллегами создали практически двойника вируса, настолько похожего на него, что тот активировал своего убийцу. Этот препарат — ацикловир. В оригинале говорится, что он похож на вирус, но это не совсем так. Одна небольшая молекула не может быть похожа на структуру из сотен и тысяч молекул. Ацикловир похож на один из нуклеозидов — компонент ДНК без фосфатной группы. гоназин. С ним-то вирусы герпеса и путают препарат. Лекарство было представлено на научной конференции в 1978 году и сразу получило статус революционного, изменившего сам научный подход к разработке противовирусных препаратов. Эллойон жила ради этих моментов. Однако ей было важно не столько расшифровать химическую головоломку, сколько увидеть, какую пользу её работа приносит людям. В 1963 году она наблюдала, как лекарство, созданное при её участии, избавило ночного сторожа от мучительной подагры. А в 1967 году произошла первая успешная пересадка сердца благодаря иммунодепрессанту её разработки. За открытие важных принципов лекарственной терапии Эллойон и Хитчинкс были в 1988 году удостоены Нобелевской премии по медицине. Когда она получила награду, на неё обрушился шквал благодарственных писем. Один человек вспоминал о регрессии у сына ретикулосаркомы в последней стадии. Другой писал о дочери, спасённой от герпетического энцефалита. Зрение третьего удалось сохранить благодаря лекарству от опоясывающего лишая, созданному при участии Eliyon. Пусть она не смогла предотвратить смерть своих близких, но, как сказал вице-президент по исследованиям в её первой alma mater, за 50 лет труды Eliyon в совокупности сделала для блага человека больше, чем мать Тереза.